Ученик. Начало 20-х годов выдалось Германии более чем неспокойным. Побежденную страну, на которую победители вложили огромные репарации, сотрясали непрерывные экономические и политические кризисы. Падение и производство, гиперинфляция, отчаяние миллионов людей и на фоне активность радикальных партий – коммунистов с одной стороны и националистов с другой стороны. В ноябре третьего года одна из таких националистических группировок, которая руководит невысокий брюнет забавными, Усиками, впрочем, неплохой оратор, поднимает восстание в Минхене. Вернее, пытается поднять, поскольку власти берут ситуацию под контроль уже на следующий день. Человек с Усиками оказывается в тюрьме. Лансберг вместе с некоторыми своими сподвижниками тоже. А среди них ассистент профессора Хаусхофера, подающий большие надежды молодой ученый Рудольф Гесс. Именно через Гесса Хаусхофер ознакомится с учением Гитлера. Оно достаточно примитивно, но в то же время... И не может не вызвать симпатию профессора. Гитлер борется за те же национально-расовые цели, что и светящаяся ложа. И Хаусхофер начинает регулярно посещать ландербергских узников, одновременно добиваясь смягчения освобождения и досрочного, и досрочного освобождения будущего фюрера, германской нации. Между ним и Гитлером происходят оживленные дискуссии. Молодой человек все больше попадает под влияние известного геополитика. Именно по инициативе Хаусхофера пишется книга с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости», получившая известность под более другим, более коротким названием «Майнкамф» «Моя борьба». Хаусхофер позволил Гитлеру вдоволь насладиться воспоминаниями своего прошлого, придумать себе славный боевой путь на фронтах Первой мировой войны. Не это было для него главным. Главное, что Гитлер воспроизвел в своем произведении ставший впоследствии Библией национал-социализма, основные установки геополитики Хаусхофера, естественно, упростив, и огрубив их так, чтобы они были предельно понятны каждому немцу. Действительно, что может быть проще? Ты – представитель избранной расы, вокруг враги, которые ненавидят тебя за это в силу собственной неполноценности одновременно боятся тебя. Пришло время отобрать у них твое жизненное пространство, которое они захватили силой, ложью и хитростью. Гитлер представлял собой идеальное орудие для аутхаус Уже само происхождение молодого бунтаря говорило о многом. Он родился в городе Браунау на Инне, общеизвестном центре европейских медиумов. Известно, что именно влияет на такие особенности города. Не исключу, что здесь замешана некая природная аномалия. Но факт остается фактом. Медиумы в Браунау рождаются очень часто. Именно потенциального медиума и увидел Хаусхофера в Гитлере. Кто же они такие, эти медиумы? В этот вопрос мне пришлось погрузиться, как только я сполна осознал иррациональную мистическую природу отношений Гитлера и Хаусхофера. Это были не просто отношения ученика и учителя, знаменитого ученого, использующего его теории политика. Нет, это были именно отношения мага и медиума, такие, какими рисуют оккультные практики. Согласно этим практикам, маг может творить определенные чудеса в небольшом масштабе, чтобы распространить свое влияние на более или менее значимую группу, значительную группу людей. Ему нужен посредник – медиум. Именно медиум собрай, способен собрать огромную массу энергии, а затем накачать толпу в соответствии с программой, вложенной в него магом. Накачать ненавистью, любовью, агрессией. Чем угодно. А за гектором уже давно замечались определенные способности в этом направлении. Его искусство воздействовать на толпу, по свидетельству современников, было непреизойденным. Такой медиум был бы идеальным партнером для мага Хаусхоффера. А говорю сразу, я не являюсь оккультистом и не посещаюсь политические сеансы, однако глупо и наивно было бы предполагать, что современная наука достигнут пределов своего развития и в состоянии объяснить все, что вокруг происходит. И есть много такого, что пока находится за границами нашего понимания. Но это не значит, что таких явлений существует в природе. К ним относится, например, дарование Хаусхофера, который создал из Гитлера национального лидера. К слову сказать, многие современники вспоминали о Гитлере как о медиуме. Так один из них писал. Глядя на него, приходится вспоминать о медиумах. Большую часть времени – обычные незначительные существа. Внезапно на них, как с неба, снисходит власть, поднимающая их над обычными мерками – медиум одержимый. Исчерпав этот порыв, он вновь подает в ничтожество. Я абсолютно убежден, что нечто, нечто подобное происходило и с Гитлером. Персонаж, носивший это имя, был временной одеждой, демонических сил. Это соединение банальности, исключительности, невыносимая двойственность немедленно освещалась при подобном контакте с ним. Подобное существо мог бы выдумать Достоевский. соединение болезненного беспорядка с тревожным могуществом. Ему вторили многие другие. Слушавший Гитлера, внезапно видел появление вождя славы. Словно освещалось темное окно, господин со, смеш... со смешной щеточкой усов превращался в архангела. Потом архангел улетал, и оставался только усталый Гитлер со стекленевшим взором. Я взглянул в его глаза. Они стали медимическими. Порой это выглядело так, будто что-то вселялось в оратора извне. От него исходили токи, затем он вновь становился маленьким, посредственным, даже вульгарным. Казалось, выдохшимся, как будто его аккумуляторы полностью исчерпались. Гитлер напоминал медиума на спиритическом сеансе. Словно от общения с его с духами его лицо озарялось невиданной внутренней энергией. И невзрачный человечек в глазах толпы превращался в всемогущего и грозного бога. знавшего все ее самые сокровенные чаяния. Все, все, кто оказывался перед ним в этот момент, были готовы идти вслед за ним в вагоне в воду, принять смерть, повинуясь лишь одному мгновению руки. Он впадал в рот медиумического транса. Его лицо выражало экстатический восторг. За этим медиумом, несомненно, стоял один человек, не один человек, но группа Совокупность энергии магическая электроцентраль. Впоследствии многие будут говорить о том, что Хаус Хофер обманулся в Гитлере, но ученика оказался слишком низкий интеллект, не позволивший ему воспринять идеи своего учителя. Это правда, но далеко не вся. Хаус знал истинную цену своему медиуму, но у него просто не было другого выбора. На первых порах он хотел поскорее приступить к своему масштабному проекту. Ему годился любой человек, способный транслировать его идеи в массы. пусть в искаженном вульгарном варианте, но ведь иначе эти массы и не поймут. А потом, когда Гитлер уже взошел к вершинам своего могущества, менять что-либо было слишком поздно. Фактов, говорящих о тесной связи двух столь не схожих друг на друга людей, сохранилось множество. С 23 по 33 год Гитлер и Хаусхофер практически не расстаются. Они находятся в постоянном контакте. Куда бы ни отправился будущий фюрер, Профессор следует за ним, незримой тенью. Одновременно, суще... Одновременно существенно расширяются ряды светящейся лоши. Ведь Хаусхофер позиционирует ее как организацию, способную контролировать Гитлера. А к этому с каждым годом стремится все больше и больше представителей немецкой элиты. Поиграть опасным орудием хотелось многим. Вот только кто из них конечно, в конечном счете превратился в орудие? Хаусхофер... Не удалось удержать в своих руках контроль над Гитлером. И обязан этим, не в последнюю очередь, еще двум сильным магам, пожелавшим взять бесноватого Фюрера под свой контроль. Первым из них был некий фон Запудендорф, основатель общества Туле.